Глава десятая. Игра красок, игра теней. Женя стояла у окна и смотрела куда-то вдаль, с решительным видом сжимая кулачки. Она дышала глубоко и взволнованно, с трудом сдерживая слезы и безжалостно кусая губы. Ей хотелось кричать, доказывая всем и каждому, что ни она, ни Александр, ничего, абсолютно ничего об убийстве полковника Мажаева не знают. Что попали они в этот дом случайно, и теперь мечтают только об одном — поскорее его покинуть. Но отпустят ли их так просто? Милиция явно что-то заподозрила. Капитан даже не соизволил с ними поговорить. Почему? Чем они отличаются от других? Несомненно, здесь какое-то недоразумение, и ей придется все объяснять. Рассказывать, что они с Александром приехали сюда отдохнуть, что долго искали тихое, спокойное место, где бы их никто не тревожил, не стал бы вмешиваться в их и без того запутанную жизнь. «Да», — Их совместная жизнь не ладилась. Возможно, для них обоих было бы лучше расстаться сейчас, пока это может пройти безболезненно, и не пытаться изменить что-то к лучшему. Женя почувствовала, как в ней закипает злость, злость на всех тех, кто стоял у нее на пути, мешая вполне достижимому, как ей казалось, счастью. Внезапно ей страстно захотелось накричать на этих людей и в первую очередь на своего упрямого спутника – Почему Александр не послушал ее и решил здесь остаться? Этот дом с самого начала внушал ей страх, и этот страх убивал в ней любовь. Женя вспомнила свой жуткий сон, и ее стала бить нервная дрожь. Но сон ли это был? Она старалась, очень старалась разобраться во всем, но не могла. Какой-то незримый барьер образовался в ее памяти. Женя заплакала, затем повернулась и посмотрела на Холмова. Он сидел на краю кровати и курил сигарету. Его лицо, бледное, лишенное всякой теплоты, напоминало маску. Подавшись вперед, он покачивал левой ногой, как делал это всегда, когда был раздражен или о чем-то напряженно думал. Глядя на него, Женя почувствовала отчаяние и демонстративно отвернулась, когда он повернул голову. Холмов прекрасно все понял, но не произнес ни слова. Вот в таком молчаливом противостоянии они провели уже несколько часов. Холмов встал, Чуть помедлил, в надежде, что Женя все же попытается его остановить. Затем снял с вешалки куртку и вышел на улицу. Солнце медленно поднималось над горизонтом, освещая своими яркими лучами старый дом и покрытую росой лужайку. Небо было безоблачным и чистым. Холмов сощурился и вдруг увидел радугу. Она раскинулась над лесом и поразила его изумительным сочетанием красок. Холмов не мог отвести от радуги глаз. Неожиданно ему захотелось во что бы то ни стало добраться до нее и любоваться, пока радуга не исчезнет. Желание было настолько сильным, что он, не раздумывая ни секунды, быстрым шагом направился к лесу. Но, как ни удивительно, через минуту-другую полностью забыл о цели прогулки. Тягостные мысли снова завладели им. Он шел по тропинке, и опавшие листья шуршали у него под ногами. Холмов удалился от дома довольно далеко и вдруг почувствовал чье-то присутствие. Ощущение было смутным и мимолетным, но ему стало не по себе. Холмов остановился и скользнул взглядом по плотному строю деревьев. Никого, ни малейшего движения, но убеждение, что за ним наблюдают, только усилилось. «Дьявольщина какая-то!» — прошептал Холмов, не решая тронуться с места. Он закурил, долго всматривался в густую листву, но так ничего и не разглядел. Ждать дольше было бессмысленно, а что предпринять он не знал. Холмов продолжил свой путь и вскоре вышел на небольшую, поросшую кустарником поляну. Тропинка раздваивалась, Холмов постоял в раздумье, затем присел на ствол поваленного дерева. Налетел ветер, наполняя все вокруг таинственными шорохами. Холмов встал и, насторожившись, огляделся. Теперь он был даже уверен, его кто-то преследует. Ощущение опасности нарастало, но он по-прежнему не замечал ничего необычного. Тогда в чем же дело? Может быть, у него не в порядке нервы? Убийство полковника Мажаева выбило его из колеи или что-то другое. Холмов сделал несколько неуверенных шагов и остановился. Под его ногами хрустнула ветка. Он непроизвольно посмотрел вниз и в этот момент заметил справа от себя какое-то движение. В следующую секунду он уже мчался к большому дубу, за которым, по его расчетам, прятался человек. В три прыжка он преодолел разделявшее их расстояние. «Никого, даже трава не примята». «Не может быть», — пробормотал Холмов. «Он только что видел рядом с деревом странную тень, напоминавшую человеческую фигуру. Но она исчезла». Холмов быстро осмотрелся. Деревья стояли перед ним полукругом, укрыться за ними не было никакой возможности. По левую сторону от деревьев начинались густые заросли кустарника. Холмов, не раздумывая, устремился туда. Человек мог спрятаться только здесь. Ветки хлистали Холмова по лицу, но он не обращал на это внимания. Наконец, преодолев непроходимые заросли, он выскочил на широкую дорогу. Никого, даже шагов не слышно. Но не может же человек бесследно исчезнуть. Внезапно в глубине леса пронзительно закричала какая-то птица. Ее крик был похож на долгий жалобный плач. Было светло, но Холмову, тем не менее, стало не по себе. Он попятился и поспешил прогнать прочь мелькнувшую было мысль о призраке старого замка. Холмова била зноб. Он промочил одежду и обувь и поспешил возвратиться в дом. Но, проходя возле башни, неожиданно задержался, заметив, что в маленькую неприметную дверь кто-то вошел. Кто именно, он не разглядел, поскольку снова видел только тень. Но на этот раз Холмов решил все же выяснить, что могло понадобиться человеку в старой заброшенной башне. Ответ на этот вопрос он рассчитывал получить незамедлительно. Но, как оказалось, ко входу в башню торопился не он один. Попыхивая сигаретой, туда же направлялся и капитан Шердаков. Они столкнулись возле дверей. Холмов постарался сохранить невозмутимый вид. Шердаков доброжелательно улыбнулся. «Доброе утро, господин Холмов. Наконец-то и мне с вами удалось познакомиться. Прогуливались по лесу?» «Да, немного», — холодно ответил Холмов. «Сегодня прекрасный день. Да, вы правы, погода совсем не осенняя. Кстати, я наблюдал за вами». «Так это были вы?» «Простите, что вы этим хотите сказать? Мне показалось, что в лесу за мной кто-то следил». «Уверяю вас, только не я». Но если учесть обстоятельства убийства Можаева, этот факт чрезвычайно интересен. Шердаков буквально сверлил Холмова глазами. «Однако, если я вас правильно понял, вы никого не видели?» «К сожалению, нет». Холмов даже не пытался скрыть своего разочарования. «Я побежал за ним, но тщетно, никаких следов». «Да, судя по вашей мокрой одежде, вы на самом деле за кем-то гнались. Казалось, я преследую призрак». «Человек не может передвигаться, не производя никакого шума». «Я не очень-то верю во все эти басни». Шердаков посмотрел на кончик сигареты и небрежным движением стряхнул пепел. «Почему не предположить, что кто-то знает лес лучше вас и просто успел уйти?» Холмов удивленно поднял глаза. Столь естественное объяснение не приходило ему в голову. «Вопрос в другом», — продолжал Шердаков. «Зачем вообще понадобилось следить за вами? Правда, на этот счет одна версия у меня уже есть». Он сделал глубокую затяжку и медленно выпустил дым. «Не догадываетесь, какая?» «Нет», — резко ответил Холмов, но капитана это нисколько не смутило. «Опасно оставлять без присмотра известного частного сыщика. Очень опасно. Кто знает, что у того на уме?» «Частного сыщика?» — недоуменно переспросил Холмов. «Доктор Энский заставил меня поднапрячь свои извилины». В беседе со мной он заявил, что вместе с вами пытался порассуждать об убийстве. Высказанные им соображения прозвучали вполне разумно. Это меня и удивило. Обычно люди не любят слишком глубоко над чем-то задумываться. А тут еще в доме произошло убийство. В подобных случаях эмоции преобладают над разумом, а не наоборот. Тогда я спросил себя, в чем же здесь дело? Энский врач. С ним как будто все ясно. А что представляет собой холмов? Холмов. «Где-то я уже слышал эту фамилию. Но где?» «У меня, признаюсь, неважная память, и поэтому я решил обратиться к вашей жене». «К Жене? Как я сразу не догадался!» «Она очаровательна. Поверьте мне, это не пустой комплимент. В ней есть что-то волнующее. Вам следует присматривать за ней. Я убежденный холостяк и то положил на нее глаз. А в доме ведь есть более молодые энергичные мужчины. Ни в коем случае нельзя ее оставлять одну». Особенно сейчас, когда она очень остро переживает ссору с вами. «Почему вы решили, что мы с ней поссорились?» Шердаков долгим испытующим взглядом посмотрел на Холмова. «Ну что ж, я очень рад, что ошибся. Но в таком случае почему бы нам не поговорить на интересующую нас тему?» Хотя Холмов и старался сохранять хладнокровие, в глубине души был разъярен. «Да, я действительно работаю частным сыщиком». И вы считаете, что мое имя может быть здесь кому-то известно? Ну что ж, вполне возможно. Но в данном случае это не главное. Преследовать вас в лесу мог кто угодно, по разным причинам. Не стоит ломать над ними голову, со временем все разъяснится. Чего же вы тогда от меня хотите? Для вас, конечно, не секрет, что в убийстве Мажаева мы подозреваем прежде всего тех, кто живет в этом доме. Холмов не ответил. К сожалению, мы не знаем мотива преступления, а без этого, как вы понимаете, выяснить, кто убийца, очень сложно. Разумеется, но чем же я могу вам помочь? Проблема в том, что мне не удастся задержаться здесь надолго. Вечером я должен вернуться в город. И вы хотите, чтобы вместо вас расследованием убийства занимался я? Ну да. Шердаков отшвырнул окурок и вытер шею носовым платком. Я рассчитываю на вашу помощь. «Вас это удивляет? В городе мне будет проще покопаться в прошлом Мажаева. Может быть, удастся выяснить мотив преступления». «А если вдруг окажется, что я и есть убийца?» Мрачно возразил Холмов. «Маловероятно. С Можаевым вы были едва знакомы. Как, впрочем, и все остальные. Но, в отличие от других, вы здесь провели не полных два дня. Из вас получился бы неплохой адвокат, капитан». «Господин Холмов». «Давайте говорить серьезно. Мне на некоторое время нужно отлучиться, и я был бы весьма признателен, если бы вы приняли мое предложение. Я не требую невозможного, более того, я просто уверен, что вы сами не захотите сидеть, сложа руки». «Вы не поняли, капитан. У нас с женой свадебное путешествие. Оно и так уже безнадежно испорчено. Но если мы немедленно уедем отсюда, нам, надеюсь, удастся кое-что исправить». Взгляд Шердакова внезапно стал жестким. «Я запрещаю вам покидать этот дом». «Вы меня поняли?» Холмов, как того и следовало ожидать, тут же взорвался. «Плевать я хотел на ваши приказы. Я поступлю так, как сочту нужным». «Вы не смеете разговаривать со мной подобным тоном. Я разговариваю с вами так, как вы того заслуживаете». Они смотрели друг на друга, стараясь не обнаруживать своих истинных чувств. Холмов кипел от гнева, но изо всех сил сдерживал себя. Шердаков же, напротив, был спокоен, но, изображая крайнюю степень раздражения, нервно дергал щекой. Пауза затягивалась, и тогда капитан сделал свой следующий ход, заранее зная, что сумеет добиться нужного результата. «Ладно, ладно, господин Холмов. Признаю, что был неправ». Всем своим видом он демонстрировал, как нелегко ему даются эти слова. «Вы можете уехать в любое время. Я не стану чинить вам препятствий». Холмов недоуменно уставился на своего собеседника. «Да, я погорячился», — продолжал Шардаков но только потому, что постоянно думаю об этом страшном убийстве. Кому может быть выгодна смерть Можаева?» Я допросил практически всех жильцов этого дома, но к определенному выводу так и не пришел. И неудивительно поддержал разговор Холмов, не заметив, как по губам Шердакова скользнула лукавая усмешка. «Можаев провел здесь всего неделю, и прежде никогда ни с кем из этих людей не встречался». «А вы уверены в этом?» Мы с ним разговаривали пару раз. Мне показалось, что он был со мной достаточно откровенен. Мажаев рассуждал о доме и его обитателях, но очень поверхностно. Так говорят о тех, с кем едва знакомы. Утверждают, что он был чрезвычайно любопытен. Да, это так. Все загадочное привлекало его. И привидение? Безусловно. Полковник пытался разгадать эту тайну, но так и не сумел. Я уже слышал здешнюю легенду. «Звучит мрачновато. Как вы считаете, господин Холмов, в ней есть хоть крупица правды?» — вкратчиво спросил Шердаков. Холмов хотел сказать «нет», но вспомнил первую ночь, проведенную в старом доме, искаженное страхом лицо Жени, и пожал плечами. «Кто знает?» Наступило тягостное молчание. Шердаков похлопал себя по карману, достал новую сигарету и неспешно закурил. «И все-таки я скорее поверю, что Можаев убил себя сам, Нежели допущу, что это сделал какой-то бестелесный призрак. Капитан впервые не сдержал себя. Холмов посмотрел мимо него на дверь в башне, Шердаков попытался перехватить его взгляд. Но, может быть, с Можаевым расправились потому, что он выяснил нечто, представляющее опасность для преступника. Первое, что мне пришло на ум, когда я узнал о смерти полковника. Холмов по-прежнему не сводил глаз с двери и стоявший к ней спиной Шердаков обернулся. «Что вы там такое увидели?» — спросил он у «Я намерен заглянуть в эту башню», — ответил Холмов. «Зачем? Несколько минут назад в нее кто-то вошел». «И вы только теперь об этом сказали?» Холмов промолчал. Он подошел к двери и резко отворил ее. В нос ударил запах сырости и слежавшейся пыли. В помещении был полумрак. Слабый свет, проникавший сквозь узкие окна, не освещал практически ничего. Холмов оставил дверь открытой и медленно вошел внутрь. Шардаков последовал за ним. В его руке блеснул пистолет. «Здесь есть кто-нибудь?» — крикнул Холмов и, не получив ответа, осмотрелся. Башню условно можно было разделить на два этажа. Первый был забит старой мебелью и всяким ненужным хламом. Очевидно, во время ремонта дома сюда сносили все, что уже не могло пригодиться. Кругом было полно пыли и грязи, с покрытых плесенью, и потрескавшихся от времени стен свисала паутина. На второй этаж вела узкая винтовая лестница. Холмов поднялся на несколько ступенек и повернулся к Шердакову. «Вы не могли бы стать возле дверей, капитан? Я посмотрю, что делается наверху». «Хорошо, но будьте осторожны. Эта башня, мне кажется, более зловещей, чем дом. Если не ошибаюсь, именно здесь повесился прежний владелец замка». От этих слов Холмов похолодел Ему стоило немалых усилий заставить себя идти дальше. «С вашей стороны было очень любезно напомнить мне об этом», — бросил он капитану. Тот ничего не ответил. Каждый следующий шаг Холмова отдавался эхом, которое не затухало, а напротив постепенно усиливалось, перерастая в монотонный гул. Холмов взобрался на самый верх и осмотрелся. «Все та же пыль под ногами». Паутина, цепляющаяся за волосы, да вода, капающая сквозь дырявую крышу. Впереди угадывались светящиеся контуры двери. Холмов двинулся туда, попутно обследуя все закоулки. Никого. Внезапно снизу донесся голос Шердакова, спрашивающего, как дела. Холмов вздрогнул от неожиданности и ничего не ответил. Он ухватился за ручку двери и потянул ее на себя. Дверь открылась почти бесшумно. Петли были хорошо смазаны. Холмов заглянул внутрь. Широкая площадка возле двери сменялась узким карнизом, к которому примыкала пожарная лестница. Если в башне и был человек, то он без труда мог выйти оттуда. Холмов осторожно прикрыл дверь и только тогда заметил странную вещь, почему-то ускользнувшую от его внимания. Почти посередине помещения болталась старая прогнившая веревка, свисающая с вбитого в потолок крюка. Это зрелище настолько неприятно поразило Холмова, что он поспешил спуститься. К нему подбежал очень взволнованный Шардаков. «У вас все в порядке, господин Холмов? Вы почему молчали? Вы обнаружили там что-нибудь?» «Простите, вы, кажется, что-то спросили?» — не сразу ответил Холмов. «Да что с вами? Что вы видели наверху?» «Ничего, только пыль, много пыли и еще пожарную лестницу». Возможно, человек, побывавший здесь до нас, по ней спустился. «Жаль, что мы его упустили. Но не стоит расстраиваться. Вернемся в дом. Мне еще нужно поговорить с хозяйкой. Не хотите при этом присутствовать? Она, наверное, скоро встанет. Но вас все еще что-то смущает?» «Нет-нет, что вы! Я принимаю ваше предложение. Пойдемте отсюда».